Глава двадцатая Какое-то время в кабинете было так тихо, что в нем был слышен каждый вздох и каждый шелест неловко подправленных мантий, а беспокойное сопение уставшего сидеть на одном месте зорга звучало, как шипение готовой к отправке паровой машины, изобретенных в подземных мастерских гномов для перевозки тяжелой руды. Айра не знала, куда себя девать оказавшись под удивленно неверящими взорами магов. Она совершенно не понимала, что происходит, и от этого становилась еще неуютнее. И почему директор сказал, что она лишняя? Почему не узнал о ней раньше? Что случилось? И как так могло выйти, что она, отучившись тут почти целый месяц, а он даже не подозревал о ее существовании? — Это моя вина, господин Альварес. Наконец, со вздохом поднялся Лердо Сигон. — Я выписал формуляр, будучи в полной уверенности, что Айра была у вас на собеседовании до того, как появилась в Восточном крыле. Тем более, она сама сказала, что прошла арку в Лире, одну из первых, и всего лишь задержалась. Я думал, ее задержали вы. И потом воспользовались внутренним порталом, чтобы отправить ее к другим девушкам. Мне и в голову не могло прийти, что этого не произошло, и что арка могла забросить ее в Академию на целых три дня позже, когда общий сбор прошел, и по головам всех пересчитали, и программу составили. Простите, Лерар Альварес. Честно говоря, я был твердо уверен, что в том, что открытие арки всегда тревожит охранные щиты и сразу становится известным вам.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 Благодаря чему, в свою очередь, сигнал не только ушел от арки с большим опозданием, но и сильно исказился, и, как положено, был оставлен следящими системами практически на том же месте, откуда ушел. Я уже проверил. На интересующей нас арке в восточном крыле повреждено заклятие опознания. Однако установить причину сбоя мне, к сожалению, не удалось».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 — Что такое? — Это что, получается, что на мне что-то сломалось в арке, и поэтому господин Альварес понятия не имел, что я вообще существую? Не знал? Там что-то сработало не так, как надо, не заладилось и дало сбой, а ему не поступил сигнал о запоздала появившейся ученице? — Отчего я не только попала сюда сразу, как только вошла в арку, а не через три дня, как другие девочки?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 которой на моей памяти еще не было. Но факт остается фактом. Если бы Лер де Легран не сообщил мне вчера об игольнике, я бы, может, до самой инициации не подозревал, что на самом деле у нас не 10, а одиннадцать девушек на курсе. — И теперь ее даже не проверишь, — уныло вздохнул Досигон. — Шита все и уже стоит, — подтвердил Лер Альварес, — Снова садясь на... за стол. — Я его отсюда чувствую. А значит, проверка ничего не даст. Он исказит нам все результаты. В связи с чем, Леры или Лересы, у меня возник закономерный вопрос. Что нам теперь делать? Однако лишь мертвая тишина стала ему ответом. Лера Альварес, подождав пару секунд, Но, так и не услышав ни одного вразумительного предложения, странно кашлянул и продолжил. — Ну, все не так страшно, как вы подумали. Просто эта новость выбила нас всех из колеи. — Мерге, каково ваше мнение? Десигон До с досадой прикусил губу, ощущая себя на редкость паршиво. — Надо же! — прошляпил девчонку. Не углядел, что она прошла без контроля.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 Взгляд директора плавно обратился к Айре. У меня не было наставника Лера Альварес, — тихо сказала она, и он удовлетворенно кивнул. — Я даже не знала, что обладаю какой-то силой, и, честно говоря, до сих пор в этом сомневаюсь. — Откуда ты, дитя? Как тебя зовут? Кто твои родители? Она напряглась. — Меня зовут Айра Лера Альварес. «Что же касается родителей?» В груди предупреждающий сдавило, и она поспешно отодвинула догадки в сторону. «Я... Я не помню их, Лер. Вообще не помню своей семьи. Меня приютили добрые люди. Господин Териус был так добр, что согласился принять меня в свой дом и позволил помогать по хозяйству. А потом мы приехали в Лир, чтобы его младшая дочь приняла предназначение».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 — Пока, но у девочки слишком слабая. — Благодарю вас. — Иберия? — Согласен с коллегами, Кор — коротко привстал Толстячок. — Думаю, основная проблема — в озарении. Архимаг нахмурился брови и, наконец, повернулся к упорно молчавшему эльфу. — Гран. Эльф, прежде чем ответить, задумчиво взглянул на поспешно опустившую глаза ученицу.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 что пустынный дракончик, осторожно пятясь задом, заполз под кресло отвлекшегося хозяина и теперь медленно, таясь и поминутно замирая, принялся пробираться к выходу, крадясь вдоль стены, как охотящаяся на мышь кошка. — Да земля эта! — не выдержала молчания коллеги травница. — Поверьте моему опыту, настоящая земля, истинная, да такая!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 Игольник — крайне агрессивные растения и не переносит рядом с собой никакой жизни, ни растительной, ни животной. Единственные существа, которые как-то с ними уживаются, — это метаморфы, да и то лишь потому, что могут покрывать, покрываться такой же прочной кожурой и шипами, чтобы их принимали за своих. — А я говорю, что они сидели в одном горшке и даже не пытались друг друга задеть, — горячилась леди Матиса.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 Однако на нерешительно замерзшую девушку молодой маг посмотрел с таким скепсисом, столь явно не верил и считал затею эльфа форменной глупостью, а как же иначе, если они друг на друга на дух не переносили, что она неожиданно почувствовала глухое раздражение. — Леди Айра, — вежливо осведомился архимаг, — что скажете? — Я понимаю, что наша просьба необычна и довольно опасна. Я не осужу ваши колебания и не стану настаивать, если вы откажетесь. — Нет, я сделаю! — решительно кивнула Айра, быстро преодолев несколько шагов до стола. Затем присмотрелась к осторожно шевелящемуся игольнику. Неожиданно ощутила его беспокойство и неуверенность. Разозлилась еще больше на самоуверенного мага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 — Все хорошо. Я не дам тебя в обиду. У Леры Альвариса странно изменилось лицо, когда игольник неожиданно стрепенулся, насторожно качнулся навстречу, а затем с поразительной скоростью развернул все свои листья, одновременно спрятав и прижав колючие шипы. Длинный стебель моментально разогнулся, освобожденно потянулся, словно от руки девушки в него вливались дополнительные силы, как-то стрепенулся, ожил и, оттаив от прежней подозрительности, выстрелил вперед тоненькими чувствительными усиками, оббившимися вокруг ее ладони и настойчиво потянувшимися к старому шраму. Айра уверенно подхватила растение, позволила обхватить себе руку до самого локтя. Спокойно вытащила его из-под колпака, после чего подняла голову и вопросительно посмотрела на мастера векрана. — Этого достаточно, Лер? У, боевому... у боевого мага закаменело лицо, будто она в него не только плюнула, но еще и бросила смертельное оскорбление. Он подобрался, напрягся, как-то весь сжался в одну тугую пружину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 — Я, например, нет, и думаю, что больше никогда не увижу. — Векра, правда она чудо? Боевой маг не ответил, но смотрел из своего кресла с таким странным выражением, что Айре стало очень неуютно. — Благодарю вас, леди! — наконец прокашлялся магистериус Альварис. — Верните его, пожалуйста, на место. Мы узнали все, что хотели. Вы можете быть свободны. — он... Айра с тревогой посмотрела на игольник. — Что с ним будет? Вы его уничтожите? — Ни в коем случае! — возмутилась Метиса Дервага. — Это же уникальный экземпляр, единственный в своем роде. Его надо тщательно изучить. Его опасно оставлять в академии. Резким движением поднялся Викран Дер Сален, И Айра, почему-то ждавшая от него именно этих слов, поспешно отступила, прижимая к себе блаженствующее растение. Так я и думала, он не верит, не хочет верить и ничего не понимает. Айра враждебно зыркнула из-под лобья, твердо намериваясь отстаивать свое колючее чудо до последнего, и игольник, словно это почувствовал, вдруг тоже зашевелился. Кажется, подрос еще немного, и, будто понимая, что от мага исходит нешуточная угроза, внезапно удлинил свои шипы почти на ладонь, а затем недвусмысленно развернул их в сторону мастера в экрана Вы видите? — умилилась травница. — Он понимает! Он же все понимает и будет защищаться! — Ваши восторги здесь неуместны, леди! — сухо оборвал ее дыр Сален подняв руку в угрожающем жесте, и Айра с холодком рассматривала матово засветившийся в центре его ладони цветок льда. — Заклинание, после которого от игольника останется только ледяная скульптура, останется ее только столкнуть на пол и проследить за тем, как разлетаются в стороны мелкие осколки. — Не дам! — мрачно подумала Айра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 как загрохотало там, будто чужое сердце, как заломило и заныло в висках, где, как молоточками стучала кровь, и билась одна единственная мысль — не трогайте меня. Госпожа Дервага тихо охнула, когда маленький игольник неожиданно сменил цвет и приобрел вместо зеленоватой окраски насыщенную, лиловую, какую-то ядовитую и откровенно опасную. В этот же миг его шипы дружно приподнялись, все вместе нацелившись точно в грудь раздраженного мага, и неприятно заблестели, будто палитые кровью или ядом. Стали толще, еще острее, а затем, словно повинуясь невидимому приказу, опасно дрогнули. Викран-дер-Сален инстинктивно отшатнулся. Пораженно, глядя на полыхающие гневом глаза странной ученицы, незаметно подобрался, готовый отразить любую атаку, но шипы так и не выстрелили. Зато она, резко побледнев и отчего пошатнувшись, вдруг с тихим стоном схватилась за сердце и, задыхаясь от резко вспыхнувшей там боли, в каком-то забытии прошептала. — Не смейте!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 «Помочь твоим братьям там, на границе, и ты готов эту возможность упустить?» Матиса права», — задумчиво обронил эльф. «Единственный в комнате, кто не обеспокоился и не схватился на защитное заклятие. Девушка позволит нам понять, как справиться с игольниками, а понять игольники — это значит понять, как справиться с Зандом».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 — Но никакой опасности ни для кого нет. Если вам так хочется, пусть вокруг него стоит защитный колпак или сеть, или просто охранное заклятие, чтобы никого внутрь не пускать. — Это ведь не сложно? — Думаю, нет, — с изрядным удивлением отозвался маг. Лерлигран, осуществите? — Конечно, — кивнул эльф, с новым интересом взглянув на необычную ученицу.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 Иголочка. А затем, больше не, не в силах самостоятельно стоять, плавно осела на пол.